Сейчас. Глава первая. Иногда я задаюсь вопросом. Люди в отпуске действительно думают, что они пребывают на другой планете? Или, может быть, в другом измерении? Иначе я не знаю, как объяснить всё то дерьмо, которое я лицезрела все шесть месяцев работы на курорте Халякала на Мауи. И я говорю не только о тех странностях, которые вполне можно ожидать. О загорелых парочках, спрашивающих, не хочу ли я составить им компанию позже вечером. О группках женщин, одетых в одинаковые майки с надписью «Добытчицы», но тратящих несколько тысяч долларов на текилу и вступающих из-за этого в драматичную перепалку в лобби-баре. Или о придурковатых парнях с Уолт-стрит, которые на столике в ванной оставляют наркотики а потом обвиняют горничную, которая убирала номер в том, что они принадлежат ей. Всё это были лишь досадные неурядицы, которые я в конечном счёте так или иначе решала, но я говорю о по-настоящему безумных ситуациях. Например, когда парень предложил дать мне 200 долларов, если я съем целый ананас у него на глазах. Я этого делать не стала. Или когда пожилая женщина потратила все свои сбережения на недельный отдых, заказывая фильмы для взрослых и бесконечное количество картошки фри в номер. Честно говоря, ей это пошло на пользу. А еще был случай, когда я пришла убирать комнату, в которой проживали несколько парней студенческого братства и обнаружила там концентрические круги мочи по всему ковру. Чей-то отец в итоге заплатил за замену ковра после того, как я предоставила руководству фотографии в качестве доказательства причиненного ущерба. И вот мы плавно подходим к сегодняшнему дню, когда я стою посреди люкса «Макай» и пялюсь на гору секс-игрушек, разложенных на кровати, и размышляю о том, какое место этот случай займёт в топе отвратительных, ненормальных и вызывающих вопросы ситуаций. «Твою мать!» — бормочет рядом Майя. Она всё ещё держит в руках влажные полотенца. «Это как Стоунхендж, но из фалоимитаторов. Я фыркаю, натягивая перчатки. А Если честно, то я вижу тут только два. Ладно, нет, три фалоимитатора. Вот это...» — я указываю на ярко-розовую игрушку справа. «Вибратор. А эта фиолетовая штука...» Не знаю, что это такое, но она им, видимо, пригодилась. Они явно прекрасно проводят время на острове. Майя качает головой, возвращаясь к тележке с бельём. Она ниже меня ростом, и юбка-униформа у неё ниже колен. Любая другая выглядела бы в этой одежде неряшливо, но только не Майя. Она похожа на сексуальную актрису из сериала на телеканале «Си Дабл которая просто соизволила сыграть горничную. Я не против того, чтобы люди хорошо проводили время, Лакс. Просто иногда мне кажется, что они забывают, что кто-то помимо них рано или поздно увидит это дерьмо. Или они хотели, чтобы мы увидели это дерьмо. Возражаю я, доставая из своей тележки пакет с логотипом отеля. Может, они так развлекаются. Отвратительно. Она содрогается всем телом, а я беру розовый вибратор и бросаю его в пакет. Хэнджа удачка пожимает плечами Майя, прежде чем скрыться в ванной. Я улыбаюсь ей и возвращаюсь к своему занятию. Майя, новенькая в хале Акала, начала работать только в прошлом месяце, и хотя мне очень нравится, у меня такое чувство, что через пару недель она уволится. Я работаю здесь достаточно долго, чтобы понять, что обслуживающий персонал, как правило, делится на три категории — долголетки, дамы, которые проработали здесь лет десять и будут работать ещё тридцать, ребята из разряда «это временно, но я здесь уже год», и, наконец, девушки, похожие на Майю, которые думают, что работать на пятизвёздочном курорте будет весело, не слишком утомительно, и здесь можно прилично заработать. Предполагалось, что я буду в третьей категории, но спустя шесть месяцев кажется, что я всё ещё попаду во вторую. На Гавайи я приехала ради парня. Понимаю, это звучит глупо. Но мне кажется, что любая женщина, которую Ника Йохансен пригласил на Мауи, тут же купила бы билет на самолёт. И кроме того, дело было не только в нём самом, но и в том, что он предлагал. Возможность путешествовать, пуститься в плавание под парусом вокруг света, шанс наконец-то посмотреть мир. Настоящее приключение. Жизнь мечты. Бормочу я, растерянно глядя на кровать, и не знаю, что делать дальше. Может, стоит разложить игрушки на полотенце на полочке в ванной, как мы раскладываем кисточки для макияжа. Внезапно я ловлю себя на мысли, что всё, чего я хочу, это уволиться. Сорвать с себя униформу, бросить тележку для уборки, уехать с курорта и вернуться домой. Но где теперь мой дом? Технически я живу в крошечном домике на ранче на южной стороне острова. Мы с Нико делим жилище с двумя парнями, с которыми он работает в Марине, и их девушками. Марино — гавань, специально оборудованная для яхты и прочих маломерных судов, где предоставляются различные услуги. У нас там нет даже отдельной комнаты. Мы спим на матрасах, которые на ночь расстилаем в гостиной. В доме постоянно пахнет солью и солнцезащитным кремом, а просто не всегда немного влажные и шершавые. На шестерых приходится две ванные комнаты, где мокрые купальники сушатся на карнизе душевой, а полотенца покрыты маленькими пятнышками плесени, потому что в этом месте, кажется, ничто полностью не высыхает. Предполагалось, что домом станет яхта «Нико» Сюзанна. Даже думать об этом больно. Я представляю её в сухом доке с чёртовой огромной дырой в корпусе. Нико пригнал яхту из Сан-Диего после того, как мы познакомились, и я прилетела сюда, чтобы встретиться с ним. Билет в один конец. Вся моя жизнь была упакована в чемодан и рюкзак. Но когда я добралась до Вей-Луку, то узнала, что не только двигатель Сюзанны сломался во время перегона, но и на пристани, куда Нико доставил яхту для починки, В результате несчастного случая, когда ее снимали с прицепа, корпус был пробит, а на ремонт у Нико не было средств. Поправка. Нико не стал просить денег на ремонт. У его семьи денег предостаточно. У них своя огромная юридическая фирма, занимающаяся делами по возмещению ущерба, судебными тяжбами и прочим дерьмом. Но Нико хочет ворваться в большой мир на своих условиях. И всё было бы замечательно, если бы его упрямство не разрушало наш план и не вынуждало меня торчать на этой работе, убирая секс-игрушки незнакомцев. «Может быть, это судно проклято?» — сказала я ему как-то вечером, уткнувшись в его тёплую пахнущую солью шею, когда мы лежали, прижавшись друг к другу на матрасе, а дождь барабанил по жестяной крыше. «Может, всё дело в тебе» пробормотал он в ответ. С незапамятных времён считается, что не к добру пускать женщину на борт. «А может, дело в том, что ты придурок?» парировала я, но он только рассмеялся и поцеловал меня. И в тот момент наш небольшой, покрытый песком матрас, показался не таким уж плохим. Ника умел мастерски отвлекать меня от проблем. Его неизменный оптимизм — вытаскивал меня из круговорота беспокойства и сомнений. Его не волновало будущее. И если какой-то навязчивый голос в голове говорил, что Нико и не нужно беспокоиться о таком дерьме, потому что я всегда всё делаю за него, я просто не обращала на него внимания. По крайней мере, я пыталась. Как бы там ни было, до Сюзанны и Гавайев я жила в Калифорнии но я никогда не чувствовала себя там, как дома. Мы с мамой переехали туда из Небраски, едва мне исполнилось 12, а когда она умерла, 11 лет спустя, я просто осталась в Сан-Диего, потому что не могла придумать, куда ещё поехать. Сейчас, когда мне стукнуло 25, случившееся начинает напоминать череду поворотов не туда и упущенных возможностей. Я сворачивала влево, когда нужно было вправо. Делала зик, когда нужно было делать зак. Я застилаю постели и запихиваю простыни на дно тележки. Слышу звук открывающейся двери, и Майя выходит в коридор за полотенцем или шампунем с ароматом банана и гибискуса. «Как думаешь, может мне сделать для этих засранцев приветственные фигурки из полотенец в виде члена?» — говорю ей я. Знаю, что обычно делают лебедей, но, учитывая их пристрастие, позади меня кто-то откашливается, и я выпрямляюсь и вижу стоящих в коридоре мужчину в цветастой гавайской рубашке и женщину в платье в тон. В их руках май-тай, а лица красны, то ли от смущения, то ли от загара, то или от того и другого сразу, и я слабо улыбаюсь им. Май-тай. Алкогольный коктейль на основе Рома. Алоха. Час спустя я стою на парковке отеля Халиакала в своих обрезанных шортах и футболке, потому что моя униформа и бейджик с именем остались у босса. Ну, теперь бывшего босса, мистера Чена. И хотя следовало бы начинать паниковать, вместо этого я подставляю лицо солнцу и улыбаюсь. Больше... Никаких простыней, больше никаких полотенец, больше никаких случайных прикосновений к моей заднице. Я хотела уволиться еще месяц назад, но в том, что мне не оставили выбора, тоже есть своя свобода. Я не виновата, что Сандерсоны вернулись в номер именно в тот момент. Как минимум, не моя вина, что они оставили все свои игрушки на кровати. И я не виновата, что меня Уволили. Теперь дело за малым. Надо сказать об этом Нико.